Один из постояльцев заказал бутылку воды, другой, который собрался уезжать, попросил разбудить его в 6 часов утра. Клерфе все записал. Лысому господину, удивленно посмотревшему на него, Клерфе передал ключи от 12 номера, а двум молодым англичанкам ключи от номеров 24 и 25. Потом вестибюль забрел подвыпивший мужчина. Он желал знать, свободна ли Лилиан и какова ее такса. Тысяча долларов, сказал Клерфе. «Ни одна женщина не стоит этого, дурак!» — ответил пьяный и снова исчез, растворившись во мраке набережной, откуда доносились всплески воды. Портье принес бутылку и колбасу и заявил, что если еще что-нибудь понадобится, он готов снова отправиться в Тур-де-Аржан или в Лаперус. У него, мол, есть велосипед. «Завтра», — сказал Клерфе, — «у вас найдется свободная комната». Портье посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Но ведь у мадам есть комната!» «Мадам замужем. Она моя жена», — сказал Клерфе, вновь повергнув в недоумение партье, который явно перестал понимать, зачем же тогда понадобился дом Переньон. «Шестой номер свободен», — сказал он, — «как раз рядом с мадам». «Хорошо, отнесите все туда». Портье отнес покупки и, увидев чаевые, заявил, что если надо, он готов всю ночь разъезжать на велосипеде, выполняя поручение месье. Клерфе дал ему листок бумаги, на котором было записано, что он просит купить и положить утром перед дверью зубную щетку, кусок мыла и тому подобное. Партье пообещал все выполнить и ушел. Потом он еще раз вернулся, принес лед и, наконец, исчез окончательно. Я подумал, что никогда больше не увижу тебя, если оставлю сегодня вечером одну, сказал Клерфе. Лилиан села на подоконник. «Я об этом думаю каждую ночь». Он почувствовал острую боль. Ее нежный профиль выделялся на фоне ночи за окном. Она вдруг показалась ему ужасно одинокой. Именно одинокой, а не покинутой. «Я люблю тебя», — сказал он. «Не знаю, нужно ли тебе это или нет, но я говорю правду». Она не ответила. «Ты ведь понимаешь, я говорю так не из-за сегодняшней истории», — продолжал он сам не сознавая, что лжет. «Забудь сегодняшний вечер, это вышло случайно. Я поступил глупо, я совершенно запутался. Ни за что на свете я не хотел бы тебя обидеть». Она еще немного помолчала. «Мне кажется, что в известной степени я неуязвима для обид», — произнесла она, наконец, задумчиво. «Я искренне так считаю. Может быть, это компенсация за то, другое?» Клерфе не знал, что сказать. Он понимал, о чем она говорит, но, по его мнению, все обстояло как раз наоборот. Впрочем, возможно, и он, и она были правы и только дополняли друг друга. «Ночью твоя кожа светится, как раковина изнутри», — сказал Клерфе. «Она не поглощает свет, она отражает его. Ты действительно будешь пить пиво». «Да. И еще я хочу попробовать леонской колбасы с хлебом. «Тебя это не очень шокирует?» «Меня ничто не шокирует. У меня такое чувство, будто я всегда ждал этой ночи. Весь тот мир, который простирается позади пропахшей чесноком конторки Портье, погиб. Только мы одни успели спастись». «Разве мы успели?» «Да». «Слышишь, как тихо стало вокруг?» «Это ты стал тихим, — ответила она, — «потому что добился своего?» «Разве я добился?» «Мне кажется, что я попал к модному портному». «А ты имеешь в виду моих немых друзей?» Лилиан посмотрела на платья, развешанные по комнате. «По ночам они мне рассказывают о сказочных балах и карнавалах, но сегодня они мне не нужны. Может, собрать их и повесить в шкаф?» «Пусть останутся. Что они тебе рассказывали?» «Многое. Порой даже о море. Я ведь не видела моря». «Мы поедем к морю», — сказал Клерфе. Он передал ей холодный стакан с пивом. «Мы отправимся туда через несколько дней. Мне надо в Сицилию, там будут гонки. Но у меня нет шансов победить». «А ты всегда хочешь быть победителем?» «Иногда это очень кстати. Идеалисты умеют находить применение деньгам». Лилиан рассмеялась. «Я расскажу это дяде Гастону». Клерфе внимательно смотрел на платье из тонкой серебристой парчи, висевшее у изголовья кровати. «Специально для Сицилии», — сказал он. «Я надевала его вчера поздно ночью». «Где?» «Здесь». «Одна?» «Одна. Больше ты не будешь одна». «Я и не была одна». «Знаю», — сказал Клерфе. «Я говорю, что люблю тебя так, словно ты должна быть мне благодарна. Но я этого не думаю, просто я болтаю глупости, потому что мне непривычно». Ты не говоришь глупости. Каждый мужчина, если он лжет женщине, говорит глупости. «Иди», — сказала Лилиан, — «от бутылку дом Периньон. От хлеба и колбасы ты становишься слишком неуверенным в себе и глубокомысленным. Что ты нюхаешь? Чем я пахну?» «Чесноком, луной и ложью, которую я никак не могу распознать. Ну и слава богу, давай опять вернемся на землю». Ведь так легко оторваться от нее».